Глава 39. «Я бы выплатил тебе 3%. Похоже, чувство вины у Крона временно удалилось погулять, поэтому и совесть притихла. В голубых глазах светилось искреннее честное непонимание, чем именно я недовольна. А потом Фей рассмеялся, только как-то не слишком весело. «На самом деле мне не нужны деньги из этого фонда». но поверенные заморозит полагающуюся тебе треть, заставив брата понервничать. «Пусть боится, что мы ее с тобой прокутим». «Месть?» — уточнила я, хотя это и так было видно по злорадной ухмылке. «Трогательный братский пинг-понг!» Старший поставил палки в колеса младшему, младший ткнул зубочисткой старшего. Или не зубочисткой. Мне же неизвестно, о какой сумме идет речь. Одно ясно точно — за деньги убивают и предают. И богатые проворачивают это так же часто, как и бедные. Внезапно мне вновь стало страшно. Куда я лезу? Зачем? Во имя чего? Надо сбежать, пока не поздно. Или уже поздно? И бежать мне уже некуда и денег, получается, у меня нет. Потому что если брат Крона запретил ему тратить в иных мирах, значит, и мои 3% законного дохода зависли. Жаба пригорюнилась, почему-то уютно устроившись в моем воображении на кресле качалки, прям как фей, только ноутбука в руках не хватает. Так. Крон, а что с моими тремя процентами? Ты же как-то их тратишь? Злорадная ухмылка стала еще злораднее. Фей сейчас олицетворял бабочкоподобное мировое зло воплоти, уменьшенное до компактности. Трачу. Мэтылёк самодовольно улыбнулся. Потому что контролировать твои расходы брат не имеет права. И запретить переводы с моего счета на твой тоже. Так что я могу брать у тебя в долг и потом возвращать столько, сколько потребуется. Главное, не слишком увлекаться. Вот уж точно. Изведем за месяц все законные залежи, в следующем придется лапу сосать. А старший Хадзисар станет витать над нами с укорящим лицом и бухтеть голосом крона. Я же предупреждал. Тебе отженить бы на мне свалилось столько бонусов, прям глаза разбегаются. Хмыкнула я с легким осуждением, потому что на меня за текущую неделю падали только шишки и все по лбу. — Да, согласен. И сама ты тоже ничего. Мировое зло сменило маску на гордого самовлюбленного павлина. Мастера комплиментов, покорителя женских сердец, графа-мухобойка-недранца. — Ага, и секс хороший, — напомнила яфею, стараясь не рассмеяться. Вроде бы ситуация не располагает к веселью, А у меня губы прямо сами в улыбке расползаются, когда смотрю на это хитропопое, крылатое, эгоистичное умилительство. Гений финансовых афер. Взяла и подложил родне свинью. То есть меня. Вернее, я сама себя подложила. А мелкая пакость придумала, как выкрутиться, чтобы все пошло ему на пользу. Беда в том, что если это действительно твой брат устроил за мной охоту, я в серьезной опасности. Пришлось напомнить Крону, Что у нас тут совсем недавно застелажный учкудук в гости захаживал. Кстати, а как он узнал о нашем бракосочетании? Нотариус доложил. Самая логичная версия, кстати. Даже если всех от Зесары завидные клиенты, герцог все равно предпочтительнее графа, и отчитаться ему о женитьбе младшего, не совсем путевого родственника вполне разумное решение. Нет, вряд ли. «Он, конечно, меня недолюбливает, но ты ему понравилась», — уверенно отмахнулся от моего предположения Крон. Запись о нашем браке появилась в семейной книге рода. Тут уровень самодовольства у феи чуть понизился. Правда, что именно его расстроило, он не выдал. А я не стала выпытывать. Зато вспомнила о предупреждении нотариуса. «Слушай, то, что мы умрем в один день, это правда?» «Не совсем». Резко помрачнев, павлин вновь превратился в обычного ворчливого эльфика. «Если что-то случится с тобой, я смогу выкарабкаться. Но магии потеряю больше, чем после приворота, и вряд ли протяну дольше пару столетий». Я с усилием нарисовала на лице скорбь, представив, что для крона одно столетие, как для меня год. Если же что-то случится со мной, все зависит от того, насколько быстро я умру. Успею выкачать твои силы или нет? Уф. После этой фразы картинка моего угасания возникла перед глазами и долго отказывалась исчезать. Чтобы немного отвлечься, я вспомнила о кольце с Кристаллом. Да, кстати, ведь ты сомневался, что изумруд действительно елмар. Еще ты его уменьшил. То есть рыжему теперь придется искать того, кто увеличит украшение? И есть у меня подозрение, что все нелегальные умельцы затребуют за это плевое дело очень внушительную сумму. Даже те, кто не в курсе, сколько реально стоит это золотое кольцо с голубым изумрудом. Потом ждать, пока проекция выйдет из пячки, чтобы убедиться, что стырили кого надо. Интересно, сумеет ли Лир. Отличить Елмара от второго, как его там, Криса, Кириса. А до этого о том, что кольцо найдено, никто не узнает, если мы табличку не повесим. Снова напомнила я своей идеей. Пока кольцо у Лира у меня есть шанс его вернуть. Так что табличку вешать мы не станем. Поджав губы, привычно проворчал крон. Но тебя надо обязательно переселить отсюда, в надежное место, или. «Давай замуруем кабинет», — внезапно оживился фей. Чтобы туда мог проходить только я?» «А выходить такие же феи, аркфиланы, упы, утыр, уткукури всякие», — якобы поддержала я идею, сплевывая сарказм в разные стороны. «Ладно, давай обрабатывать соседей. Влиять на них активно у меня не получится, но...» Никогда бы не подумала, что начну нервно почёсываться, глядя на задумавшегося маленького крылатого человечка. Просто теперь я знаю, сколько изворотливости прячется внутри этого милого создания. И мне уже страшно за тех, кому суждено стать участниками его аферы по переселению меня к соседям. Хорошо, хоть есть подходящие на примете, которых не так жалко. Не на улицу же мы их выкидывать собираемся. «Так, сиди здесь. Или нет?» Я даже не успела возразить, как Крон сам догадался, что оставлять меня в одиночестве в собственной квартире не самая хорошая идея. «Давай, одевайся. пойдем охотиться на вампиров».